Глава 9. Вопрос бога. Иногда приведение в ресторанчике было больше, чем посетителей. Энхак прибирала столики, думая о том, как хорошо, что Сани придёт позже. Призраки сегодня особенно шумели, переговариваясь друг с другом. Один из них сказал, что познакомит её с призраком, который очень долго находится в мире живых. Энхак отмахнулась. Призраков вокруг неё и так было предостаточно. Однако история о призраке, который смог скрыться от мрачного жнеца, заинтересовала Энхак. Ведь по сути, она тоже была беглой душой. Но призрак был уже здесь. Он вошёл в ресторанчик, и Энхак почувствовала его присутствие. Одежда, в которой он был в момент смерти, пропиталась тёмной кровью, длинные волосы были растрёпаны и спутаны. Погальше зрелище. Призрак приблизился к Энхак. Приятно познакомиться. Так это ты невеста гоблина. Его язык почернел словно испачканы чернилами, а неприятный голос наводил на мысли об омерзительном насекомом. Призрак был ужасен, и Энхак захотелось отвернуться. Она взяла себя в руки и попросила призрака уйти. Ресторан должен вот-вот открыться. К счастью, призраки её послушались, и этот жуткий То же сейчас. Эндхак покачала головой, глядя на место, где он только что был. Её овладело плохое предчувствие. Вечером, когда девушка планировала следующий день и проверяла расписание, ей вдруг вспомнился тот кошмарный призрак, и Эндхак невольно вздрогнула. Листая страницы, она наткнулась на записи гоблина на ханча, которые ранее расшифровала. Дохва помог ей понять их смысл. Эндхак стала совсем грустна. Она закрыла блокнот и, прихватив его с собой, направилась в комнату Жнеца. Она хотела знать от начала и до конца историю первой любви Гоблина, случившейся в далёкие времена династии Чосон, и любовного письма, которое он написал. В одиночку она бы не смогла всё выяснить, а мрачный Жнец был идеальным помощником. На пороге гостиной девушка остановилась. Жнец был здесь, а с ним Гоблин. Они пили пиво и говорили о Санне. Сегодня Жнец раскрыл ей свою личность, которую так долго скрывал. Он был очень серьёзен, но гоблина интересовала только прошлая жизнь Сани, где она была его сестрой. Девушка замерла. Она попыталась спрятать блокнот и сказала, что зайдёт позже, но гоблин был быстрее. Книжка вспархнула и тут же оказалась в его руках. Эндхак потянулась к ней, но гоблин был слишком высоким. Отдай! Почему ты отбираешь чужое? Гоблин пролистал блокнот. Ничего, кроме китайских иероглифов на одной из страниц. Это было его собственное письмо. «Что это?» «Снова пыталась подделать документы?» Он повернулся к Энхак и с удивлением уставился на нее. Энхак могла бы извиниться за то, что присвоила чужие записи, но возобладала ревность. «Хватит притворяться, что не знаешь. Это же любовное письмо. Письмо, которое ты сам написал». Ты написал любовное письмо? Вмешался мрачный жнец. "С своей первой любви", пояснила Эндхак. "Я просто хотел узнать, как всё закончилось и какой особенная она была. Хотела попросить тебя помочь мне с этим". Гоблин пришёл в замешательство, ведь его первой любовью была Эндхак, но он не отправлял ей это письмо, поэтому не понимал, что происходит. "Написано просто потрясающе", продолжила Эндхак, поддразнивая гоблина. Однажды, спустя 100 лет, когда будет прекрасная погода. Но здесь не это написано. Да что ты? Доква мне его прочитал. Гоблин понял, тут что-то не так. Доква не мог перевести эти записи. Письмо было написано так давно, что некоторые иероглифы со временем поменяли своё значение. К тому же, истинный смысл письма был известен только самому гоблину. Мрачный жнец заглянул в письмо и подтвердил, что содержание было иным. В этом письме гоблин писал богам с мольбой о смерти и избавлении его от вечных мук. Все трое растерянно переглянулись. Мрачный жнец нахмурился. «В тот раз, когда ты раскидал дюжины машин, ты случайно не говорил, док, во что я могу помогать стирать воспоминания?» «Нет, с чего бы мне ему говорить о таком?» «Тогда как он узнал?» Ведь это он позвал меня пойти с ним. Все были в смятении, и у них накопилось достаточно много вопросов к Докхва. Эндхак вспомнила, что именно он нашёл тот клиновой лист, что она потеряла. А гоблин вспомнил, что именно Докхва сдал дом в аренду и подписал контракт с Жнецом, нисколько не опасаясь гнева Кимсина. Гоблином мрачный Жнец переглянулись и поняли, что не замечали очевидного. Доква каждый день пропадал в клубе, где звучала громкая музыка, танцевали нарядные люди, где пили и веселились. Он в одиночестве сидел перед барной стойкой, и когда к нему подошли гоблин и жнец, их судьбы давно переплелись. Божество в теле Доква особенно любило их и не желало с ними расставаться, но теперь, когда они всё узнали, это стало невозможно. Доква принял высокомерный вид. Наконец-то. В ту же секунду время и пространство причудливо исказились, музыка и люди замерли. Догхва поднял стакан и неторопливо отпил. Кто же ты? Представься. Догхва смерил их холодным взглядом, и тогда гоблины жнецу услышали Бога. В ушах у гоблина звучали голоса людей, молившихся о помощи, потому что верили в высшую справедливость. Неужели вот он, всемогущий Бог? Гоблин и жнец удивлённо выдохнули. Он наблюдал за ними, знал их радости и печали, разочарования и отчаяния, и сейчас он был перед ними. Как такое произошло? Бог нас не слышит, просто нытьё. Наверное, у Бога была причина стереть мои воспоминания. Тебя интересовал мой замысел. Бог в теле Догхва ухмыльнулся и обратился к гоблину. Я всегда слушал Ты молил о смерти, и я дал тебе шанс. Но почему ты до сих пор жив? Затем Бог обратился к жнецу. Я никогда не стирал тебе память. Ты сам так решил, и тем не менее ты считаешь, что это Божий замысел или ошибка. Таким был ответ Бога, который они так желали услышать. Гоблин, жаждавший смерти, отныне выбрал жизнь, а жнец, который сам выпил чай забвения, Теперь хочет восстановить свои воспоминания. Бог был возмущён. Невероятно простые вопросы, произнёс он тихо. Вопрос, который задаю я это судьба. Ответ можете найти только вы сами. Где бы вы ни были, я буду наблюдать и слушать. Тысячи белых бабочек аккута летело дохва и заполонили весь клуб. Докхва упал. В нем больше не было Бога. Гоблин поднял тело Докхва. Пространство обрело обычное очертание, время потекло своим чередом. На пол упал стакан и разлетел со стеклянной пылью. — Я никогда не стирал тебе память, ты сам так решил, и тем не менее ты считаешь, что это Божий замысел или ошибка. Жнец сидел на скамейке в парке, где вскоре должны были появиться мертвые, и без конца прокручивал в голове слова Бога. Докхва снова стал собой обычным человеком. Только одно гоблину было неясно, почему Бог выбрал именно Докхва. Подошел младший жнец и сел рядом. Все беспокоились из-за беглой души, поэтому из подземного мира поступил кодекс действий. Становилось неспокойно. «Что это?» «Мы не должны забывать, что мы грешники». Младший жнец протянул мрачному жнецу список с именами умерших в этом месяце. Все жнецы были грешниками, потому-то они и выполняют эту работу. Погруженный в свои мысли, мрачный жнец просматривал карточки. Среди прочих он увидел имя, которое ему было хорошо знакомо. «Юси Ну, 81 год». 22 февраля 2017 года в 17:10. Инфаркт. Сегодня через 3 часа Жнец нашёл Гоблена, чтобы сообщить о председателе Ю. На сердце у Ким Сина стало тоскливо. Председатель Ю долгое время заботился о Гоблене. Как и многие из клана Ю, с рождения и до последнего вздоха он служил Ким Сину. Поэт Гоблин способен предвидеть будущее, но судьба его предрешена, и тоска никуда не денется. Короткий зимний день подходил к концу. Гоблин сидел за столом. Он взял кисть и медленно начал писать. Каждый миг его жизни был наполнен счастьем. Теперь он покоится здесь. Слёзы капали на бумагу. Над гробием с этими словами будет установлено на канадской равнине, где нашли своё последнее пристанище его предки. Гоблинцы ещё был жив. Его жизнь будет длиться вечно. Гореница людей, которых он потерял, так длинна, а горе и боль так сильны. За окном пошёл дождь. Струи лились по большим окнам особняка. Сквозь шум дождя Энхаку услышала тихий всхлип. Дождь шёл 3 дня и 3 ночи. Когда опять опустилась ночь, небо стало чёрным, Энтхак пошла проведать гоблина. Высокий мужчина показался ей маленьким ребёнком. Сидя на кровати, он безутешно плакал. Она подошла и обняла его. Вот что значит бессмертие. Энтхак много плакала, когда умерла её мать, и до сих пор бывали минуты, когда ей становилось невыносимо грустно. Насколько расставаний с любимыми пережил он? Не сосчитать. Бессмертие было его наказанием, его незаживающей раной, и она хотела, насколько возможно, разделить его горе и боль. Председатель Ю всегда беспокоился о тебе, и он будет присматривать за тобой дальше. Живые должны быть счастливы. Мы можем иногда поплакать, но не должны забывать улыбаться и радоваться. Ты должен быть счастлив, потому что он очень любил тебя. Гоблин перестал плакать, поднял голову, чтобы взглянуть на Нхак и улыбнулся в знак благодарности. Хочешь чего-нибудь выпить? Нет. Выпью с Докво, когда он вернётся. Она обняла его с большой теплотой. Докво вернулся с похорон. Сил и тя у него не осталось, поэтому он просто сел на лестнице. Смерть всегда причиняет боль, даже если мы к ней готовы. Доква плакал, ведь он любил дедушку всем сердцем. Думаю, даже на небе он будет приглядывать за нами. Ты же знаешь его? Знаю. Секретаря Кима назначили гендиректором. Дедушка все подготовил. Я даже рад, так как пока не готов к управлению компанией. Верно. Я начну с Азов. Уверен, он бы этого хотел. И ещё я научись играть в го. Тогда я стану твоим братом, отцом, а потом и дедом, как и мой дедушка. Хорошо.